Глава одиннадцатая На рассвете путникам осталось лишь миля до Бразос-Ривер. Вскоре они попали на идущую вдоль северного берега реки и небольшую дорогу, а потом показалось место под названием Карлайл Спрингс. Во всяком случае, именно так вспомнил капитан Кид. Здесь из красного песчаника бил родник, ручьем стекал в овраг, а затем впадал в бразус ривер Всю дорогу до большой реки ручей весело бежал, время от времени отдыхая в прозрачных омутах. Капитан посмотрел вверх и заметил поднимающуюся по холму извилистую колею. Свернув с дороги, он направил Фэнси по призрачному следу, а через сотню ярдов слез с повозки, взял кобылу под усы и повел сквозь заросли агариты и молодых колючих вергинских дубов. Продираясь сквозь цепляющиеся ветки, думал лишь об одном — как бы скорее добраться до надежного укрытия. Казалось, в эти минуты он тянул за собой всю тяжесть мира, на все согласную Фэнси, трясущуюся в повозке Джоанну и терпеливо бредущего сзади Пашу. Все вокруг блестело от влаги, и скоро капитан промок до костей. На вершине нашлось лишь одно пригодное для остановки плоское место — Виргинские дубы и кусты сумаха обещали надежное убежище. Неширокие пни сообщали, что кто-то пилил деревья на столбы для забора. С высокого, словно зубчатая башня, нагромождение красного песчаника было удобно наблюдать за проходившей далеко внизу дорогой. Разминая спину, капитан наклонился и уперся ладонями в колени. После долгой ночной поездки тело затекло. Ноги, руки, шея болели и отказывались подчиняться. Немного отдохнув, капитан повернулся и протянул Джоанне завернутый в салфетку кусок бекона. Девочка взяла мясо, опустила борт и аккуратно положила. «Еда!» — она улыбнулась и протянула ему пастилу. «Доблая леди, лошади, ешь, капдан!» Маленькое лицо казалось круглым, как яблоко. Капитан улыбнулся в ответ. Да, очень доброе. Проглотил кусочек сладкого лакомства, и сахар потоком хлынул в кровь. Он снял шляпу, запустил пятерню в седые волосы. Куртка распахнулась на утреннем ветру. Пошарил по карманам в поисках трубки. Джоанна набрала в подол сухих веток и, кажется, обрадовалась, что странная одежда тоже может принести пользу. Капитан протянул спички, и она ловко развела в печке огонь. Большим ножом умело нарезала мясо и даже что-то тихо запела. Такую жизнь девочка знала и любила. Никаких крыш, никаких стен, никаких улиц. Чистые светлые волосы свободно развивались при каждом дуновении легкого утреннего ветерка. То и дело она поднимала голову, оглядывалась и прислушивалась, чтобы убедиться, что рядом нет врагов, а потом спокойно возвращалась к работе. Капитан набил глиняную трубку табаком. Ситуация складывалась следующим образом. Он, тот, кто терпеливо и кротко ездит из города в город и читает людям новости со всего света в надежде, что знания помогут сделать мир лучше, должен носить за поясом оружие и прятаться, чтобы защитить ребенка. И никакие благородные намерения, никакие газетные статьи, никакие чтения не в силах этого изменить. Он подумал о преследователях, о том, что табачный дым разлетается по округе дальше, чем дым от жарки мяса, и погасил трубку. Потом он выпрыг из повозки в Фэнси, привязал ее рядом с Пашой и прошелся по бокам лошадей щеткой из рисовой соломы. «Если им с Джоанной придется спасаться бегством, то проще делать это верхом, а не в повозке. Может быть, уже оседлать? Нет, не сейчас». Однако лучше достать из кучи снаряжения поводья по паши и положить на колесо, так, чтобы в случае необходимости схватить, не глядя. Капитан надел сапоги для верховой езды со скошенными каблуками, прицепил шпоры и закрепил так, чтобы не звенели. Достал из карманов золотые часы, несколько монет, складной нож и положил на откидной борт. Хотелось освободиться от всего, что могло издавать звуки. Вытащил из-за пояса револьвер и еще раз убедился, что все полости барабана заряжены, и вернул оружие на место. Ствол длиной 8 дюймов превращал револьвер в подобие топора. На ветках дубов топтались белокрылые голуби, перебирали розовыми лапками и недовольно лопотали, жалуясь, что хотят полететь к воде, но боятся. «Было бы неплохо спуститься на дорогу и посмотреть, насколько оттуда заметна повозка. Скорее всего, виден лишь верх. Трудно предположить, когда алмаи с товарищами бросился в погоню. Может быть, в половине восьмого или в восемь утра, после того, как капитан не появился в придорожном трактире Тайлера. Он надеялся, что, не обнаружив следов на Меридиан-Роуд, бандит вернулся на Вакса-Хачи-Роуд и поехал дальше». Если так, то сейчас он, скорее всего, пытается понять, куда подевался беглец. Плохо то, что скоро догадается, а всадники способны ехать намного быстрее, чем повозка. Капитан так и не спустился на дорогу. Даже вниз путь предстоял не близкий и не легкий, так что же говорить о подъеме среди камней? Врагам ничего не стоило поймать одинокого усталого путника». Вместо опасной экспедиции он лег на живот и принялся следить за дорогой, точнее, за красной глиняной колеей, где между следами от колес росли коровяк и конопля. Сквозь деревья виднелись два небольших участка, один на расстоянии около полумили, а второй внизу. Капитан потер усталые глаза и вернулся к наблюдению. В зарождающемся свете дня вдруг показалось, что по дороге движется всадник, можно было рассмотреть равномерное покачивание лошадиного хвоста. Голуби умолкли, капитан хмыкнул и, чтобы лучше видеть, забрался в повозку. Поднимающееся бледное солнце скупо посылало на землю холодные лучи. Холмы представляли собой разделенные обширными пространствами густой растительности неровные хребты. окружая каменные вершины зеленые волны разбегались во все стороны на горизонте из поросших кедровым лесом холмов в небо поднимался густой столб дыма на расстоянии трех четырех миль кто то выжигал вырубку или стерню внезапно печка жалобно задребезжала труба отвалилась угли рассыпались крышка сковородки отскочила разбрызгивая горячий жир Еще один оглушающий удар, и в воздух взлетели бекон и кофе. Джоанна моментально оказалась под повозкой. Капитан скатился с сиденья и приземлился на левый бок. Так куда надежнее, проще и быстрее, чем вставать и спускаться. Заполз под повозку и лег рядом с девочкой. Следующий залп ударил в борт, во все стороны полетели щепки. А ведь в бочонке с мукой хранились патроны для револьвера. «Они не захотят убивать лошадей, и уж точно не захотят убивать девочку». Капитан приподнялся на локтях и попытался успокоить Джоанну хотя бы жестом. Не сводя взгляда с его сурового, сосредоточенного лица, она неподвижно лежала на камнях и колючей подстилке из агориты. Рядом спасалась бегством маленькая пестрая ящерица. «Сидят во враге и палят из винтовок». Капитан выполз из-под повозки, добрался до каменного барьера и нашел небольшую расщелину. Достал револьвер. Следующий выстрел прилетел уже из другого места, справа. «Хорошо. А где же третий бандит?» Капитан плюнул на руку, провел ладонью по дулу револьвера и присыпал его пылью. Смитвессон обладал длинным стволом и отличался точностью прицела, однако не мог сравниться с винтовкой. К тому же не был дальнобойным, в то время как преследователи могли стрелять дальше, чем на 200 ярдов. Так что ничто не мешало им оставаться недосягаемыми и палить до тех пор, пока не стемнеет. Дробовик годился только для ближнего боя. К тому же готовые боеприпасы к нему включали всего 15 патронов седьмого калибра, которые были хороши для охоты на индеек или голубей, но на лице человека оставили бы лишь темную татуировку. Конечно, если не приставлять ствол вплотную. Но в подобной ситуации капитан и сам вряд ли останется живым. В патронном ящике хранился резерв, порох, капсюли и гильзы для изготовления патронов, но разве это имело значение? Капитан лежал неподвижно и чувствовал, что начинает дрожать от страха за себя и за девочку. — Господи, помоги! Обернувшись, он с удивлением увидел, что Джоанна ползет и тащит коробку с патронами для револьвера, 38-й калибр. Только что достал из бочонка с мукой, так что и коробка, и руки покрылись белым налетом. Капитан принял помощь, благодарно кивнул и тут же строго показал в сторону повозки. Джоанна послушно нырнула в укрытие. Его не впервые намеревались убить. Однако все предыдущие попытки можно было назвать честным боем. По характерному залпу капитан определил, что два первых винтовочных выстрела сделаны из оружия системы Генри. Спенсер издавал более сухой, лающий звук. Однако преследователи использовали порох. Пороховой дым поднимался снизу длинными волнами и застревал в кедрах. Во рту пересохло. Долгая ночная дорога отняла силы и притупила зрение, а тусклый рассеянный свет ухудшал видимость. Капитан Кид не предполагал, что враги так скоро решатся на убийство. Думал, что если поймают, начнут требовать, угрожать, предлагать выкуп и, возможно, даже доказывать, что девочка доводится блондину родственницей. Представлял, как направляет в лицо бандита длинный ствол Смитвессона и громко произносит угрожающие слова, что-то вроде «Убирайся прочь, не то прострелю насквозь». Однако события развивались по другому сценарию. Человеческие порочности, агрессия не переставали изумлять. Вот и сейчас нападение застало врасплох. Джоанна лежала под повозкой и прислушивалась, потом подняла руки, заплела длинные волосы в косу и перевязала кусочком оторванного от подола кружева. Ее происходящее не удивляло. Ничуть. Притаившись под защитой созданного природой каменного барьера и неподвижно лежа на холодном ветру, капитан Кид терпеливо выжидал. Их с Джоанной можно было заметить с соседнего лесистого склона, но расстояние до него составляло не меньше четверти мили. Алма и Кеддо подбирались снизу, так что для них повозка оставалась почти невидимой. Послышался далекий звук взведенного курка. Тут же, снизу и справа, из-за накренившейся глыбы красного песчаника, поднялось облачко порохового дыма. И вот, наконец, донесся резкий сухой выстрел, а следом раздался треск разбитой повозки. Вокруг полетели щепки. Паша дернулся, пытаясь убежать, однако крепкая веревка выдержала, и конь вернулся на место целым и невредимым. Фэнси проявила упорство, оборвала привязь и бросилась на утек, однако вскоре зацепилась за ветку и остановилась среди деревьев. Капитан ждал, когда выстрелит следующий бандит, Или, если вооружены все трое, когда прозвучат еще два залпа. Приходилось экономить боеприпасы и выбирать оптимальные условия для ответного удара, даже если враги появятся совсем близко. От напряжения глаза едва не выскакивали из орбит, пришлось на миг их прикрыть. Внезапно, словно молот, справа стукнул затвор кольта 45-го калибра, а следом послышался выстрел. Не поворачивая головы, боковым зрением капитан заметил, откуда поднялся дым. Тоже справа, из оврага, но еще глубже. Вот он, третий. Револьвер не обладал низким, глубоким голосом винтовки. Итак, все трое поднимались с одной стороны. Глупо и самоуверенно. Преследователи явно надеялись, что старик и девочка не окажут сопротивления. Честно говоря... Сам капитан Кит не отказался бы погибнуть в сиянии доблести. 71 год — вполне подходящий возраст для славного конца. Но как же Джоанна? Водянистое солнце начала марта скупо цедило жидкий, не дававший теней отражений свет. Еще один выстрел расколол поверхность возвышавшейся слева темной скалы. Капитан не пригнулся и не посмотрел в ту сторону, а снова проследил, откуда поднялся дым. И увидел, что стреляла одна и та же винтовка. И так винтовок всего две. Третьему бандиту серьезного оружия не досталось, и пришлось довольствоваться револьвером, точно так же, как капитану. Вдруг он заметил, что человек с винтовкой в руках перепрыгивает с одного красного камня на другой в попытке переправиться на противоположную сторону оврага. На ходу он выстрелил три раза подряд, и в воздух фонтаном брызнули каменные осколки, кедровая хвоя и, напоминавшие маленькие ушки неведомого существа, листья сумаха. Это был один из кеддо. Судя по всему, преследователи пытались зажать жертву между двумя линиями огня, винтовкой слева и винтовкой револьвером справа. На левой руке индейца капитан успел мельком заметить толстую кожаную перчатку. Значит, они действительно стреляли из Генри. Оружие этой системы не имело нижнего кожуха, а потому держать горячий ствол и магазин приходилось в перчатке. Прозвучал новый выстрел, на сей раз слева. Капитан дождался вспышки в радиусе действия своего револьвера, дважды нажал на курок и услышал крик. Винтовка отлетела и застряла среди камней. Попал. Кажется, даже не ранил, но хотя бы выбил из рук оружие. А теперь глупец собирался лезть за ним в заросли. Капитан прицелился и замер в ожидании. Кэддо, конечно, попытается вернуть драгоценную винтовку. «Ну что же, давай, парень, попробуй». На дальнем склоне оврага мелькнула верхушка шляпы. Не на того напали. Шляпа покачивалась на палке. «Джон, назад!» Девочка не послушалась. Она пробиралась вдоль нагромождения камней. Хватаясь за острые, выступающие куски красного песчаника, то пригибаясь, то вновь выпрямляясь и выглядывая, шаг за шагом двигалась между массивными плоскими плитами. Держа в руке железный стержень, которым приподнимали крышку печки, ловко использовала его в качестве рычага у основания каменной стены. Собрав между ног подол длинной юбки и заткнув его за пояс на тоненькой талии, соорудила нечто вроде широких турецких шаровар. Босая, она словно сошла с картинки, изображающей перевязанных патронташами оборванных черкесских детей, отважно сражавшихся с русскими войсками в горах Кавказа. Не приходилось сомневаться, что девочка не впервые оказалась на поле боя. «Мао, сапхе!» — произнесла Джоанна на своем языке. «Кеддо! Люди с кольцами в носу! Они умрут!» Девочку вовсе не беспокоило, поймет ли капдан ее слова или нет. Главное — произнести приговор. Они умрут. Капитан Кид повернулся к своей расщелине и слева, среди листвы, увидел, как на дня врага черноволосый Кэддо все еще перепрыгивает с камня на камень, пытаясь добраться до винтовки. Прицелившись, снова выстрелил и тут же услышал сначала пронзительный крик, а потом жалобное завывание. Есть. Один ранен, хотя неизвестно, насколько серьезно. Из-под потрепанной шляпы ручьями тек пот, заливая лицо. Капитан быстро вытер рукавом глаза, а когда снова смог что-нибудь видеть, с удивлением обнаружил, что должен снова зарядить револьвер. Даже не заметил, как расстрелял такое количество патронов. На руках осталась мука от коробки с боеприпасами. Джоанна по-прежнему возилась у основания каменного нагромождения, и вот, наконец, к изумлению капитана, сумела сначала подцепить край плиты, а потом скинуть ее на крутой склон. Огромный кусок песчаника покатился вниз, словно ставшая на ребро плоская тарелка. По пути наткнулся на торчащий булыжник, раскололся пополам и сразу же рассыпавшись на осколки, обрушился на одного из нападавших. Раздался душераздирающий, похожий на рычание вопль. Человек упал, сразу оказавшись на виду, и покатился по склону. Умница, похвалил капитан. Демона не ребенок. Он рассмеялся и начал палить, забыв о необходимости экономить патроны, а едва опомнившись, пришел в ярость. Враг находился в поле зрения, и все-таки подстрелить его никак не удавалось. А потом враг исчез.